Стал языком всех славянских церквей, то есть православных, и поэтому известен как церковно-славянский. дурновом мысли и предположения о происхождении старославянского языка, страницы 48-85, первого тома и 68-78, 2 тома, Ильинский, страницы 136-164. Это был язык большинства образованных славян на протяжении средних веков и раннего периода новой истории, и он также лег в основу развития русского литературного языка. Таким образом, хотя расцвет славянской письменности в Моравии длился недолго, он продолжался достаточно, чтобы его факел можно было перенести сначала в Болгарию, Сербию, а затем в Россию. Седьмое. Обращение дунайских болгар. Как мы видели, смотрите раздел шестой выше, дипломатический шаг моравского князя Ростислава, имевший результатом отправку христианских миссионеров из Константинополя в Панонию, вызван был желанием предотвратить опасность для Моравии франко-болгарского дружественного союза. Мало что известно о ходе переговоров между королем Людовиком Немецким и болгарским ханом Борисом в 862 и 863 годах. Но можно предположить, что наряду с другими обсуждались и вопросы церковной политики. Хотя большинство болгар и подчиненных им славян все еще оставались язычниками, христианство уже начало распространяться в Болгарии, главным образом через греков как тех, кто оказался в подчинении хана, так и греческих купцов, которые постоянно наезжали в Болгарию. И вообще говоря, Болгария, как ближайший сосед империи, естественно, была открыта для византийского культурного влияния. Таким образом, хан Борис стоял перед той же дилеммой, что и позднее князь Владимир Киевский. Противостоять ли христианству? или содействовать его распространению в интересах государства. Приселков, стр. 21-35 Принятие христианства приносило много выгод, таких как повышение престижа правителя, как внутри страны, так и на международной арене, и определение к нему на службу высокообразованного персонала. С другой стороны, Борис не мог не понимать определенных опасностей, вытекающих из принятия христианства от Византии. Признание владычества Константинопольского патриарха над предполагаемой булгарской церковью могло привести к необходимости признания господства византийского императора над булгарским государством. Представляется вполне вероятным, что поэтому Борис предпочел бы получить христианство не от Византии, а от Рима, а точнее от германских прилатов, находящихся под юрисдикцией Рима. Если эти рассуждения верны, то значит религиозные темы играли определенную роль в переговорах между франками и болгарами. Известно, что в 863 году Людовик известил Рим о намерении Бориса принять истинную веру. Важный, хотя и деликатный пункт, стал проблемой для будущей организации Болгарской Церкви. Видимо, Борис настаивал на определенной автономии Болгарской Церкви, во всяком случае на организации ее как отдельной епархии. Позднее русские князья выдвигали точно такие же требования. Приселка в страницы 10.11 и 36. Пока тянулись переговоры между франками и болгарами, византийские войска вторглись в Болгарию, и император Михаил III потребовал от Бориса порвать союз с франками. Не получив помощи от Германии, Борис был вынужден не только принять византийский ультиматум, но и выразить желание стать христианином. Он был окрещен вместе с некоторыми из его придворных в 864 году. Сам император был крестным отцом Бориса, и поэтому Борис принял императорское имя Михаил как свое христианское имя.